Чарльз Шеффилд «Мыслями в Джорджии» Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе по на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Впервые с цифровой вычислительной машиной я столкнулся в 1958 году. Все равно, что в каменном веке, верно.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 а первый компьютер, который мне поручили программировать, оказался по любым меркам настоящей скотиной. Он назывался ВИСТ, что расшифровывалось как «вычислительная информационная система». А создан был вслед за покер, то бишь программируемым калькулятором, разработанным в Национальной физической лабораторией в Теддингтоне. Все агрегат не применули вполне естественно перекрестить в покер. В отличие от покер, наш компьютер предназначался не только для научных исследований.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 Но Джимс они все еще ждут и надеются. Тяжелая дверь отворилась бесшумно, петли были хорошо смазаны. «Джим Травильян следит за домом», — продолжал Билл. «По-моему, они рады, что я у них поселился. Все ж какое-то общество. Должно быть, они считают меня чокнутым, но вслух ничего не говорят. Подержи-ка». Он вручил мне большой квадратный фонарь, такой тяжелый, что я чуть его не выронил.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 Он сунул дрожащую руку во второй сундук. «Вот что я хотел тебе показать в первую очередь», — произнес Билл хриплым от волнения голосом. «Даты я еще не установил, но подлинность сомнения не вызывает. Обращайся с ним поосторожнее, ладно?» Ригли держал в руках три книги, размером с бухгалтерскую, переплетенные в черный материал, похожий на тонкую шершавую кожу. Я бережно взял верхнюю.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 Она снова взялась за работу и трудится, не покладая рук. Мои биологические студии также приносят плоды. Прошу вас, в вашем следующем письме расскажите нам не о политике, не о светской жизни, а о том, как развивается в Англии наука. Именно таких новостей нам с Л очень не хватает. Безмерно вам признательный и помнящий о вас ЛД.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 При моей жизни машину наверняка не построить. Что касается чертежей, я предполагаю их уничтожить. Это настоящая трагедия, и Эл не находит себе места от беспокойства. Нельзя ли что-нибудь сделать, если все упирается в деньги? Более двух лет спустя, в апреле 1853 года. Дорогой Джей Г., большое спасибо за то, что вы нам прислали.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 Пониманию текста это, в общем, не препятствовало, но что касается инициалов, пойди догадайся, кто имеется в виду. Под А.Ф.Г. мог скрываться Александр фон Гумбольд, знаменитый натуралист и писатель, оказавший громадное влияние на развитие европейской науки в первой половине прошлого века. А Ч.Б. наверняка означало Чарльз Бебич. Но черт возьми, кто такой Л.Д.?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 «Вам, наверное, скучно?» «Ни в коем случае», — отозвался я, ничуть не покривив душой. Рассказывала я не весьма интересно. Можно сказать, что она, подобно мне и Биллу, была ученым-историком. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил Рикли. «Понимаете, иногда я чересчур увлекаюсь, но так приятно, когда в доме снова появляется молодежь», — прибавила не слегка покраснев.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 Дервент. От неожиданности я на какой-то миг онемел. Молчание нарушил Билл. «Скажите, а как эти рисунки оказались у вас?» — спросил он дрожащим от волнения голосом. «А я разве не рассказывала?» не похоже, не замечала, в каком мы с Биллом состоянии. «Первые травельяны построили большой дом по соседству с Малым, который возвели гораздо раньше, уж не знаю, когда точно. Дервенты жили в Малом».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 В этот миг, как нельзя кстати, возвратился Джим Травельян, который принес огромную книгу, величиной с дорожную сумку. Черный тесненный переплет украшали медные уголки. «Я вам говорил, что дед все повыбрасывал и поджигал, так? Но он был человек верующий, поэтому Библию тронуть не посмел». Джим с громким стуком опустил книгу на стол. «Она тоже из малого дома. Хотите, забирайте ее с собой».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 А я вернулся к книге. Мне осталось последнее письмо, датированное 6 октября 1855 года. Короткое, сдержанное по тону. «Дорогой Джей Г. через несколько дней нам с Эл предстоит отправиться в долгое путешествие на далекий остров, где обитают дикари-язычники. А еще там живут гетероморфы».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 Что ты предлагаешь встать и сказать, знаете, аналитическая машина существовала, но ее увезли к инопланетянам, прошлое и нынешнее местонахождение которых нам, к сожалению, неизвестно». «Да, ты прав», — вздохнул Билл. «Проще уж объяснить, что ее стащили гоблины». За разговором мы не заметили, как достигли большого дома. Поглядев на нас, Энни Тревильян проговорила. «Сдается мне, вы чем-то расстроены», —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 «И попробуем пошевелить мозгами. Вполне возможно, мы что-то упустили». «Я шевелю мозгами второй месяц подряд», — проворчал Билл и набросился на еду, что было хорошим признаком. Мои опа принадлежали к тем, кого Энни именовала «добрыми едоками», а менее благожелательных личностей — «обжорами». Накормив до отвала, миссис Травильян выставила нас за дверь. «Идите, трудитесь», — усмехнулась она.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 Из твоего рассказа следует, что налицо одночленное уравнение. Понятия не имею, как его решить, но кое-какие мысли у меня уже возникли. Ты не мог бы объяснить поподробнее? Как раз собирался. Я вылетаю ночным рейсом, следовательно, буду в Сан-Франциско около восьми утра, к тебе смогу подъехать примерно в половине двенадцатого. Идет? Дело настолько срочное? Похоже, что да. Обсудим за обедом. Когда я повесил трубку, Билл озабоченно покачал головой.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 «Мне повезло, Мартин снял трубку, похоже, он удивился моему звонку. Мы, конечно, были знакомы, но не настолько хорошо, как, скажем, с Биллом или с Джином. «У вас по-прежнему хорошие отношения с корпорацией интеллектуальной системы?» — спросил я. «Да». В утвердительном ответе содержался невысказанный вопрос. «А Дэнни Хиллис по-прежнему старший научный сотрудник?» «Отлично. Вы помните, как представляли нас друг другу несколько лет назад в Посадении? «Помню. Войджер как раз подлетал к Нептуну, и мы все трое следили за его полетом». Судя по тону, Мартин недоумевал все сильнее. «Ничего удивительного. Что касается меня, я изо всех сил старался не заснуть прямо с трубкой у рта. Мне нужно часов двести машинного времени на самом мощном компьютере, какой у них есть».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 Следующим вглубь острова в 1955 году проникли участники английской исследовательской экспедиции. На сём история Южной Джорджии заканчивалась. С упадком китобойного промысла население городов Гусвик и Грютвикин начало неумолимо сокращаться. Со временем от городков остались одни развалины, а остров из ванпоста цивилизации вновь превратился в затерянный в океане клочок безжизненной земли. Впрочем, ничто из вышеперечисленного не имело отношения к изумленному восклицанию Билла Ригли, палец которого, скользя по карте, уткнулся в Южную Джорджию. Билла изумила местонахождение острова. Тот располагался на 54-м градусе южной широты в 6 тысячах миль от Новой Зеландии и колонии гетероморфов на Макуари. Причем на всем протяжении этих 6 тысяч миль свирепствовали ветры и бесчинствовали волны. «Только представь, какой перед Дервентом стоял выбор», — проговорил Билл. «Либо плыть на запад, огибая мыс доброй надежды, преодолеть расстояние в девять или десять тысяч миль, да еще против ветра. Либо отправиться на восток. Дорога короче, ветер в основном попутный, но придется пересекать Тихий океан, а затем идти проливом Дрейка между мысом Горн и Антарктидой». В общавшись с географической базой данных, Я прекрасно понял, что он хотел сказать. Сегодня ревущие сороковые никого не пугают, но сто лет назад они были притчей во языцах. Область жестоких штормов, чудовищных волн и смертоносных ветров. Хуже всего приходилось как раз кораблям, что шли через пролив Дрейка, который выбрал люк Дервент. Ведь так путь намного сокращался, а время поджимало.